с помощью зеркальца с помощью зеркальца Рекс тщательно с помощью зеркальца Рекс тщательно осмотрел Да блядь, тщательно осмотрел С помощью зеркальца Рекс да, тщательно, тщательно осмотрел ее днище, ощупал невидимые части бампера И лишь после этого забрался в салон, завел машину и поехал на северный вокзал. Однако перед этим проехался по кварталу, выбирая не слишком загруженные транспортом улицы и проверяя, нет ли хвоста. Разумеется, существовало, множе... Разумеется, существовало множество высокотехнологичных ухищрений, вроде нанесения на машины невидимого штрих-кода, по которому за ней можно было следить с воздуха или даже со спутника. Но, как показывала практика, в условиях дефицита времени, в котором... В условиях дефицита времени, в котором спецслужбы работали почти постоянно, чаще всего использовались старые добрые приемы. Они были самыми простыми и самыми эффективными. Оставив машину за полквартала до вокзала, Рекс отправился туда пешком, привыкая к обстановке и чувствуя, как постепенно к его рукам и ногам возвращается знакомая, почти забытая чувствительность. Прежде вживленная электроника подавляла все ощущения, поддерживая его в каком-то равномерном... поддерживая его в каком-то равновесном полусонном состоянии. Обойдя здание вокзала по подземному Обойдя здание вокзала по подземному переходу, Рекс проследовал в один из залов автоматических камер хранения. Людей здесь оказалось немного. Он видел каждого. Он видел каждого. Но убегать было некуда. Но убегать было некуда, разве только в стенную Раз... Разве только в стенную нишу с кабелями. Рекс помнил о ней. Однако враги тоже могли предусмотреть этот вариант. Пройдя между двумя стойками, Рекс остановился возле ячейки с известным ему номером и набрал код. Дверца открылась, и Рекс увидел карточку. Дверца открылась, и Рекс увидел карточку от Лато. Постороннему человеку она бы ни о чем не рассказала, но он закрыл ячейку и пошел прочь. Теперь он знал номер нужного ему телефона. тем временем в паре десятков километров на юго-востоке города в классной комнате учитель дописывал на доске последнюю фразу. Затем отошёл, заклы... затем отошёл, закрыл фломастер и, положив его на полочку, обернулся к аудитории, состоявшей состоявшей из десятилетних школьников. Ну что, ну что? Все за Ну что? Все записали. Ну что, все записали? Я ещё не усп... Я ещё не успел, поднял руку рыжий мальчик в веснушках. Ничего, Поль!» До звонка еще полторы минуты а город а город называется мигур и а город называется мигур или мигар а город называется мигур или мигар уточнила девочка со второй парты мигур конечно сказал учитель и подойдя к доске подправил фломастером поплывшую букву раздался звонок и поль вскинув руку сообщил раздался звонок и поль вскинув руку сообщил Я, усп... Я успел, господин учитель! Я успел, господин учитель! Молодец! Жду вас всех в четверг, снова на последнем уроке. Загомонив, дети загомонив дети стали собирать портфели, а учитель отошел к окну и, поправив очки, посмотрел во двор, где разбегались по домам ученики других классов. Вот идет преподаватель физики Дэвис. У него сегодня было три урока, и он уже свободен. А вот географичка Лейна. В свои 52 она еще неплохо выглядит в свои 52 она ещё неплохо выглядит и даже строит мужчинам глазки зазвонил телефон учитель шагнул к столу и вдруг осознал учитель шагнул к столу и вдруг осознал что это вызов со второй резервной линии которая молчала больше двух лет он помедлил но телефон продолжал звонить и тогда он решился ответить алё алё слушаю вас привет привет! сказали ему. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет, ответил Леймер. Ответил Леймер. Он сразу узнал этот голос. Нужно встретиться. У ратуши. У ратуши, помнишь? Помню. Там всё как обычно? Да. Да. Я по... да, я появлюсь там через полтора часа. связь отключилась и леймер какое-то время смотрел на замолчавший телефон потом достал платок и промокнув лицо набрал но номер... и промокнув лицо набрал новый номер «Алло!» — ответили ему привет рита привет привет привет нужно сходить кратту нужно сходить к ратуше и проверить одного человека хорошо я возьму курта я хорошо я возьму курта Да, так будет лучше. Просто посмотрите на него, как он выглядит, один или нет. Ну, ты понимаешь. И как же он выглядит? На голову выше Курта, крепко сложенный. На вид лет 30, но насчет внешности могут быть варианты, я давно его не видел. Хорошо, когда отправляться? Прямо сейчас. Через полчаса я тоже выдвигаюсь, так что до встречи. Дав задание своим людям, Леймер позвонил руководителю учебной части школы, 60-летней даме, которая в числе других обязанностей следила за тем, чтобы учителя уходили домой лишь после подготовки к следующему дню занятий. А это значило, что Леймер обязан был оставаться здесь по крайней мере еще два часа. «Здравствуйте, мадам холман <coughs> «Здравствуйте, мадам холман «О, господин Леймер! У вас что-то важное? У вас что-то важное? А то у меня посетители!» Мадам Хольман, мне необходимо уйти пораньше. Зато завтра ещё до уроков я представлю вам планы работы. Мой друг, знаете ли, проездом в городе. Давно не виделись. А он у вас кто? Тоже из педагогической среды. И с той же, что и столь же, что и я. Ну, конечно, мадам Хольман вздохнула. Леймер был на хорошем счету и не давал повода отказывать ему в такой малости. С другой стороны, он понимал её сомнения. Ведь мадам кольман считала, что только на ней держалась вся производственная дисциплина и что только она стояла на пути ненастоящих педагогов и что он и что только она стояла на пути ненастоящих педагогов с фальшивыми дипломами. Хотя толку от этого хотя толку от этого стояния было немного диплом Леймера был фальшивым, однако с работой он справлялся однако с работой он справлялся и дети его любили. хорошорошо мистер хорошо мистер леймер. «Думаю, я могу отпустить вас. Но завтра в половине девятого я хочу увидеть ваши планы». «Разумеется, мадам Хольман. До завтра».